Глава шестая Зачем живет такой человек? Дмитрий Федорович, двадцати восьмилетний молодой человек, среднего роста и приятного лица, оказался, однако же, гораздо старее своих лет. Был он мускулист, и в нем можно было угадывать значительную физическую силу, Тем не менее, в лице его выражалось как бы нечто болезненное. Лицо его было худощаво, щёки ввалились, цвет же их отливал какой-то нездоровой желтизной. Довольно большие тёмные глаза на выкоте смотрели, хотя, по-видимому, и с твёрдым упорством, но как-то неопределённо.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 раздражителен ума отрывистого и неправильного, как характерно выразился о нём наш мировой судья Семён Иванович Качальников в одном собрании. Вошёл он безукоризненно и щегольски одетый, в застёгнутом сюртуке, в чёрных перчатках и с цилиндром в руках. Как военный, недавно в отставке, он носил усы, и брил пока бороду. Тёмно-русые волосы его были коротко подстрижены и зачёсаны как-то височками вперёд. Шагал он решительно, широко, по фронтовому. На мгновение остановился он на пороге и, окинув всех взглядом, прямо направился к старцу, годовав в нём хозяина. Он глубоко поклонился ему и попросил благословения. Старец, привстав, благословил его. Дмитрий Фёдорович почтительно поцеловал его руку и с необыкновенным волнением, почти с раздражением произнёс: "Простите великодушно за то, что заставил столько ждать".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 что придало ему однако решительно злой вид. Затем молча, общим поклоном отклянившись всем бывшим в комнате, Дмитрий Фёдорович своими большими и решительными шагами подошёл к окну, уселся на единственный оставшийся стул неподалёку от отца поисия и весь, выдвинувшись вперёд на стуле,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 о самом Иване Фёдоровиче интереснейший и характернейший. Недалее как дней 5 тому назад в одном издешнем по преимуществу дамском обществе он торжественно заявил в споре, что на всей земле нет решительно ничего такого, чтобы заставляло людей любить себе подобных.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 Иван Фёдорович прибавил, при этом в скобках, что в этом-то и состоит весь закон естественный. Так что у ничтожки в человечестве вера в своё бессмертие, в нём тотчас же всจักнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь. Мало того, тогда ничего уже не будет безнравственного.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 Не веруете сами ни в бессмертие вашей души, ни даже в то, что написали о церкви и о церковном вопросе. Может быть, вы правы. Но всё же я и не совсем шутил, вдруг странно признался, впрочем, быстро покраснев Иван Фёдорович. Не совсем шутили, это истина.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 Наше Божительство на небесах есть. Дай вам Бог, чтобы решение вашего сердца постигло вас ещё на земле, и да благословит Бог пути ваши. Старец поднял руку и хотел было с места перекрестить Ивана Фёдоровича, но тот вдруг встал со стула, подошёл к нему, принял его благословение, и поцеловав его руку, вернулся молча на своё место. Взгляд его был твёрд и серьёзен. Поступок этот, да и весь предыдущий, неожиданный от Ивана Фёдоровича разговор со старцем, как-то всех поразили своей загадочностью и даже какой-то торжественностью. Так что все на минуту было примолкли,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 Это мой почтительнейший, так сказать, Карл Мор, а вот этот сейчас вошедший сын Дмитрий Фёдорович. И против которого у вас управы ищу, это уж не почтительнейший Франц Мор. Оба из разбойников Шиллера. Да я я сам в таком случае Регенде граф фон Мор рассудить их спасите.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 Батюшке нужен лишь скандал. Для чего? Это уж его расчёт. У него всегда свой расчёт. Но, кажется, я теперь знаю, для чего. Обвиняют меня все, все они, кричал в свою очередь Фёдор Палч. Вот и Пётр Александрович обвиняет. Обвиняли Пётр Александр. Что обвиняли? Обернулся он вдруг к Милусову, хотя тот и не думал перебивать его. Обвиняют в том, что я детские деньги за сопок спрятал и взял баш на баш. Но позвольте. Разве не существует суда, там вам сочту Дмитрий Фёдорович по самым же распискам, вашим письмам и договорам, сколько у вас было, сколько вы истребили и сколько у вас остаётся? От чего, Пётр Александрович, уклоняется произнести суждение? Дмитрий Фёдорович ему ни чужой, от того, что всё на меня. От Дмитрий Фёдорович в итоге ещё мне же должен, то да не сколько-нибудь, а несколько тысяч, на что имею все документы. Весь город трещит и гремит от его кутижей. А там, где он прежде служил, там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 Тысячи на эту обольстительницу просорил. На то и деньги занимает беспрерывно. И, между прочим, у кого, как вы думаете? — Сказать или нет, Митя? «Молчать — Молчать! — закричал Дмитрий Федорович. — Подождите, пока я выйду. А при мне не смейте марать благороднейшую девицу. Уж одно то, что вы о ней осмеливаетесь заикнуться, позор для нее не позволю! — Не позволю! Он задыхался. Митя, Митя! Слабонервно и выдавливая из себя слёзы, вскричал Фёдор Павлович. Родительское это благословение на что? А ну прокляну! Что тогда будет? Бестыдник и притворщик! Ни с товая вкнул Дмитрий Фёдорович. Это он отца. Отца! Что же с прочими? Господа, представьте себе. Есть здесь бедный, но почтенный человек. Подставной капитан был в несчастье, отставлен от службы, но негласно, не по суду, сохранив всю свою честь, многочисленным семейством обременён. А 3 недели тому наш Дмитрий Фёдорович в трактире схватил его за бороду, вытащил за эту самую бороду на улицу и на улице всенародно избил их всё за то, что тот состоит негласным поверенным по одному моему делишку. Ложь вся эта. Снаружи правда, внутри ложь, весь в гневе дрожал Дмитрий Фёдорович. Батюшка, я свои поступки не оправдываю, да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 что пана взяла имеющуюся у вас мои векселя и подала на меня, чтобы по этим векселям меня засадить, если я уж слишком буду приставать к вам в расчётах по имуществу. Вы же теперь меня упрекаете тем, что я имею слабость к этой госпоже, тогда как сами же учили её заманить меня.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 Я пошел с тем, чтобы простить, если б он протянул мне руку, простить и прощенье просить. Но так как он оскорбил сию минуту не только меня, но и благороднейшую девицу, которой даже имени не смею произнести всуя из благоговения к ней, то и решился обнаружить всю его игру публично, хотя бы он и отец мой.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 как бы ещё не выяснив себе чего-то. Наконец Пётр Александрович Мюусов окончательно почувствовал себя униженным и опозоренным. В произошедшем скандале мы все виноваты, горячо проговорил он. Но я всё же ведь не предчувствовал я сюда, хотя и знал, с кем имею дело. Это надо кончить сейчас же.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 на пистолетах на расстоянии трёх шагов через платок через платок кончил он топая обеими ногами есть у старых лгунов всю жизнь свою про актёрствовавших минуты когда они до того зарисуются что уже во истину дрожат и плачут от волнения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 На duel! завопил опять старикашка, задыхаясь и брызгая с каждым словом слюной. А вы, Пётр Александрович, смеусов, знаете сударь, что может быть во всём вашем роде нет и не было выше и чищнее, слышите, чищнее женщины. Как это по-вашему тварь? Как вы осмелились сейчас назвать её А вы, Дмитрий Фёдорович, на эту же тварь вашу невесту променяли. Стало бы сами присудили, что и невеста ваша подошвы её не стоит. Вот какова эта тварь. Стыдно, ввырвалось вдруг у отца Иосифа. Стыдно и позорно. своим утроческим голосом, дрожащим от волнения и вещь покраснев, крикнул вдруг Калганов, всё время молчавший. Зачем живёт такой человек? глухо прорычал Дмитрий Фёдорович, почти уже в выступлении от гнева, как-то чрезвычайно приподняв плечи и почти от того сгорбившись. Нет. Скажите мне,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 это скверного поведения женщина может быть святее вас самих господа спасающиеся и романахи она может быть в юности пала заведенная средой но она возлюбила много а возлюбившую много и Христос простил Христос не за такую любовь простил вырвалось из нетерпения и укроткого от соёсифа нет за такую за эту самую монахи за это вы здесь на капусте спасаетесь и думаете, что праздники пескариков кушаете в день по пескарику и думаете пескариками бога купить невозможно невозможно слышалось в келье со всех сторон Но вся эта дошедшая до безобразия сцена прекратилась самым неожиданным образом. Вдруг поднялся с места старец, совсем почти потерявший всякий от страха за него и за всех, Алёша успел однако поддержать его за руку. Старец шагнул в направлении к Дмитрию Фёдоровичу. И дойдя до него вплоть, опустился пред ним на колени. Алёша подумал, было что он упал от бессилия, но это было не то. Встав на колени, старец поклонился Дмитрию Фёдоровичу в ноги полным, отчетливым, сознательным поклоном и даже лбом своим коснулся земли.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 Стоял несколько мгновений, как пораженный, ему поклон в ноги. Что такое? Наконец вдруг вскрикнул «О, Боже!» И, закрыв руками лицо, бросился вон из комнаты. За ним повалили гурьбой и все кости, от смущения даже не простясь и не откланившись хозяину. под ни только иро монахи опять подошли под благословение это что же он в ноги-то это эмблема какая-нибудь попробовал было разговор начать вдруг почему-то присмиревший фёдор пальч никому впрочем не осмеливаясь обратиться лично они все выходили в эту минуту из ограды скита — Я за сумасшедший дом и за сумасшедших не отвечаю, — тотчас же озлобленно ответил Меусов. — Но зато избавлю себя от вашего общества, Федор Павлович, и поверьте, что навсегда. Где этот давешний монах? Но этот монах, то есть тот, который приглашал их давеча на обед к игумену, ждать себя не заставил. Он тут же встретил гостей, тотчас же, как они сошли с крылечка из кельи старца, точно дожидал их всё время. Сделайте одолжение, почтенный отец. засвидетельствую эти всё моё глубокое уважение отцу Игумину и извините меня лично Миусова пред его высокопреподобием в том,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 Чувствую себя неспособным, Пётр Александрович, мой любижнейший родственник. Не родственник, я вам и никогда и мне был низкий вы человек. Я нарочно и сказал, чтобы вас побесить, потому что вы от родства уклоняетесь. Хотя всё-таки вы родственник, как не финтите по святцам докажу. За тобой, Иван Фёдорович, я в своё время лошадей пришлю. Оставайся, если хочешь и ты. Вам же, Пётр Александрович, даже приличие велит теперь явиться к отцу и гумину. Надо извиниться в том, что мы с вами там накутили. Да правда ли, что вы уезжаете? Не лжёте ли вы, Пётр Александрович? Как же бы я посмел после того, что случилось. Доглюкся. Простите, господа, увлёкся и кроме того, потрясён. Да и стыдно. Господа, у меня новое сердце, как у Александра Македонского, а у другого, как у собачки Фидельки. У меня, как у собачки Фидельки, а брабе Но как после такого эскапада да ещё на обед. Цоусы монастырский уплетать стыдно. Не могу. Извините. Чёрт его знает. А ну как обманывает. Остановился в раздумьях Усов, следя неодоумевающим взглядом за удалявшимся шутом. Тот обернулся и заметил, что Пётр Александрович за ним следит. Послал ему рукую поцелуй. Вы-то идёте к Гумину, отрывисто спросил Миусов Ивана Фёдоровича. Почему же нет? К тому же я особенно приглашённый Гуминым ещё вчерашнего дня. К несчастью, я действительно чувствую себя почти в необходимости явиться на этот проклятый обед.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 Да еще бы с вашим батюшкой, проклятый этот обед! И однако все шли. Монашек молчал и слушал. Дорогой через песок он только лишь раз заметил, что отец-игумен давно уже ожидают, и что более получаса опоздали. Ему не ответили. Меусов...